Глава тридцать первая. «Игорь Станиславович», — заговорила секретарша, — «охранник на ресепшене просит с вами связи. Там какое-то ЧП». «Если ЧП, то я тут при чем? У нас есть начальник службы безопасности», — раздраженно подумал я, но все же решил послушать, что скажет охрана и почему решила связаться именно со мной. «Давай». «Игорь Станиславович, тут вас один странный человек настойчиво спрашивает». Я его несколько раз сопровождал, а он не уходит. Говорит, что вы обязательно захотите с ним поговорить. В чём странность с человека? Охранник понизил голос. От него перегаром несёт. Хоть и приличный костюм, но явно человек выпивающий. Никогда в вашем окружении не видел таких людей. Я бы вас не беспокоил. Просто этот странный тип говорит, что он отец вашей девушки. Спроси фамилию. Мельников Иван. Пропусти. Недослушав охранника, сказал я: "Отец моей Золушки? Интересно, эта Даша похвалялась богатым ухажёром?" "Конечно, нет. Нас же видела её сводная сестра. Та, завистливая толстушка с маленькими глазками". Лихорадочно стал вспоминать информацию о Дашином семействе. Кажется, Евгений Викторович говорил, что из родных просторов Мельникова уволили за постоянное пьянство. А до этого он был главным агрономом в хозяйстве в Великомихайловском. Интересно, что ему от меня нужно? Впрочем, глупый вопрос. Богданов, тут только один вариант вырисовывается. Деньги, конечно. Через пять минут в кабинет вошел мужчина. Невысокий, темноволосый, худой. Костюм действительно выглядел прилично. Видимо, новый, купленный по какому-то важному поводу – или же специально одолженный, чтобы произвести на меня впечатление. А вот лицо новым трудно было назвать. Наоборот, помятая, вроде бы и чисто выбритая, но не ухоженная, а дутловатое, с явными следами злоупотребления спиртными напитками. Встал с кресла и направился к гостю. Подал руку. — Здравствуйте, Иван. — Черт, как же его по отчеству? Мне ведь собирали информацию. — Федорович. подсказал Даша на отец и подал руку. Руки ещё больше не вязались с новым костюмом. Костяшки пальцев сбиты, кожа словно в мазуте, который попытались отмыть, но он уже прочно въелся. Ногти жёлтые от частого курения. Надеюсь, на моём лице не отразится брезгливость. В кабинете повисла пауза. Я вообще-то парень коммуникабельный, но сейчас не знал, что сказать. Наконец произнёс: "Слушай, Хм, откашлялся отец моей зазнобы. Видно было, что ему тоже неловко. А я тут со своим барским слушаю. Я это, в общем, отец Даши. От отца Золушка взяла только тёмные волосы. Но, может быть, ещё в линиях подбородка были видны общие черты. Мне дочка сказала, что вы встречаетесь. Даша сказала? Зачем ты уточнил, я? Нет, младшая жены моей дочка, Сонька. Она видела, как вы целовались возле дома, где Даша снимает квартиру. «И что?» — настороженно спросил я, совершенно не понимая, к чему он клонит. «У вас с Дарьей серьезные отношения?» «Надеюсь, меня не будут заставлять жениться, мол, обесчестил его невинную доченьку. Я не обесчестил, а открыл дорогу в мир взрослых удовольствий. Ей давно пора было приобщиться. Причем этот мир Золушке понравился». Во всяком случае, отвечала она всегда активно и вдохновенно. Да. Но как бы деликатно сказать папе, что не ваше собачье дело? Я буду честным. Наши отношения с Дашей только начались. Пока сложно сказать, во что они выльются. Я понял, скривил губы Иван, как бы ж его Фёдорович. Судя по лицу, понял он меня превратно. Нет, вы совсем неправильно поняли. Даша прекрасная девушка. Я ею очарован. Но, конечно, Я понял, кивнул головой Иван Фёдорович, смотря в пол. У вас с Дашей в любом случае ничего не получилось бы. Легкий озноб пополз по хребту. Какое-то странное, нехорошее предчувствие появилось в теле. Почему? удивился я. Вы ты, Замел Семельников, не зная, как ко мне обращаться. Знаешь, как умерла её мама? Попала в аварию, её сбил чёрный BMW. В груди разлилась щемящая теплота. Мне вспомнилась наша первая встреча с Золушкой, расширенные в страхе девичьи глаза, потом грациозное падение под машину. И теперь Даша панически боится чёрных BMW. Ага, так и было, утвердительно кивнул головой Мельников, а потом продолжил. Посадили по этому делу патрушева Николая Александровича, Парень в 2 раза превысил разрешённую в населённом пункте скорость. Так вот. Патрушев был водителем холдинга "Родные просторы". Я не думаю, что холдинг "Родные просторы" давал ему указание превышать скоростной режим. Конечно, это трагедия, но компания "Родные просторы" в ней совершенно не виновата. На самом деле за рулём автомобиля был другой человек. Меня словно кувалдой по башке отреснули, в глазах потемнело. Я понял, на что намекал Дашанатец. Ещё один добивающий удар в грудь, прямо в сердце. Патруша взял вину на себя. Бедному парню честным трудом не просто заработать на квартиру, а тут 3 года посидел в колонии поселений, и опля, у тебя трёхкомнатная квартира в центре города. Холодные иголки ванзились в тело. Почему вы не рассказали это следствию? Ну, так мне тоже заткнули рот миллионами. Я правда дурак, квартиру не купил. Думал, будет дочки на обучение, а потом они разошлись как-то. У меня проблемы были с работой, а также с алкоголем и с совестью. У Дашки психологическая травма после этого. Она мамку так сильно любила, не разлива вода были. Постоянно о чём-то шешукались, смеялись. Дочка, когда узнает, что человек, с которым она, ну, скажем, дружит, пренедлежит к семье виновный в смерти матери очень расстроится, не простит, не сможет быть с тобой. Мне словно распороли грудь и засунули туда куски льда. Даша Мельникова маленькая упрямая коза, если вобьёт что-то в свою симпатичную головку, то всё, пиши пропало. А у неё каждый раз при упоминании матери слёзы на глазах. Чёрт, я не готов сейчас терять милашку Золушку. И вообще не знаю, буду ли готов когда-либо. Мне с ней очень хорошо, как ни с одной женщиной до этого. Она меня веселит, бодрит, делает счастливым. У меня от неё захватывает дух, и я люблю её, хочу. И вообще, это моя вредная милашка, моя золушка. Разве дети ответственны за грехи родителей? Нет, нет, конечно, нет. Шило в мешке не утаишь. Правда рано или поздно вылезет наружу, продолжал назидательно этот горе-папашка, добавляя мне льда в развороченную грудину. До этого времени Даша ничего не знала о правде, почему она должна узнать сейчас? Я не хочу, чтобы дочка встречалась с человеком, отец которого виноват в смерти её матери. Леночка в гробу перевернётся. Этот человек с пропитанными мазутом руками, в новом костюме и жалкой душонкой, Ужасно меня бесило. Его пропитываю мордень, хотелось хорошенько припечатать кулаками. М-м, да. Почему-то раньше, когда вы брали деньги у убийцы вашей жены, позволяя ему идти от правосудия, совесть вас не мучила? Глазки Ивана Фёдоровича забегали. Вам богатым легко говорить о совести. М-м, да. Меликов безусловно прав. Как ни крути, получается, с совестью у нас, богатых, Тоже большие проблемы. И человек, которого я безмерно любил, ещё больше уважал, оказался малодушным скотом, купившим за деньги свою свободу и безупречную репутацию. Во рту появилась горечь. Помню, когда я учился за рубежом, папа попал в аварию, в которой пострадал человек, но мне сказали, пешеход был сам виноват. Я никогда не думал, что отец мог поступить так подло. Кроме того, пострадал и умер разные вещи. Мысли скакали галопом в голове. Блять, я не готов терять свою золушку. Моя она. Никому не позволю влезть в наши отношения. Дети не ответственны за грехи отцов. Я тоже дам вам миллион рублей за дальнейшее молчание. Только прошу, без шантажа в дальнейшем. Дарья, на данный момент мне интересно, но я парень переменчивый. могу быстро потерять интерес, тем более если он будет связан с такими большими хлопотами. Так что не советую злоупотреблять. Пусть этот продажный алкаш, оказавшийся отцом моей Золушки, не думает, что теперь меня можно будет постоянно доить. Понимаю, страсть у богатых скоротечна, сказал Мельников. Хорошо. Я ничего не скажу Даше. Мне нужен счёт, куда смогу перечислить деньги. Конец первой книги.